Глава двенадцать. Арестованного барона в управлении тайной канцелярии должен был отвезти сам лорд Блэк, но ему удалось на несколько минут подойти ко мне. «Я постараюсь вернуться сегодня. Что с вами вчера было, Ирен? с заботой спросил он. «Наверное, еще день назад мне бы было приятно проявление такого трогательного внимания Майкла. Но не сегодня. Сейчас было все иначе». Я спокойно посмотрела на мужчину и ответила ровным голосом. — Со мной все в порядке, лорд Блэк. Можете не переживать. Темный герцог нахмурился, пронзая меня озабоченным взглядом, но не стал настаивать. Впрочем, ему и правда было некогда. — Хорошо, вечером я загляну к вам, леди. Надеюсь, сегодня вы примете меня? — с нотками недовольства спросил мужчина. — Конечно, ваша светлость, — ответила я ровным голосом, отчего Майкл еще больше нахмурился. Так, метая глазами молнии, он и вышел из моего дома. Лишь только после этого я села в кресло, устала откинулась на его спинку и прикрыла глаза. Кажется, я израсходовала весь запас сил. Возможно, я даже задремала. В себя меня привел тихий женский плач, и я наконец-то вспомнила, что леди Анита осталась в моем доме. Как-то так получилось, что просьбу пресветлой я выполнила довольно легко. Но проблема в том, что мне было неприятно видеть невесту Альфреда, все же я себя ощущала сейчас уже не только как Ирина Вяземцева, но и как Ирен Азови. Почему-то негатив по отношению к этой девушке у меня не оказался запертым за магической стеной. Я все так же яростно хотела наказать ее за то, что та решилась отбить моего мужа. Ей было все равно, если бы меня, как ненужную жену, выбросили на улицу. «И зачем тебе понадобилась эта девушка?» С возмущением спросила я у богини, не рассчитывая на ответ. Но все же услышала. «У нее дар видящий. Я, как могла, скрывала дар Аниты, но сегодня все раскрылось. Нельзя ее отдавать в руки заговорщиков, они точно заинтересуются ей». «Но почему в моем доме?» мне не очень приятно видеть ее попытайся найти ей другое пристанище предложила пресветлая я но я же почти никого не знаю в этом мире ирина ты только что думала что слилась с сознанием с ирен тогда надеюсь ты сможешь что то придумать ты пойми ей и правда некуда идти тайная канцелярия опечатала их дом считая ее семьи заблокировали банки Расценивай это как мою просьбу Помоги ей, прошу. Хорошо, вынуждена была ответить я. Я тяжело вздохнула и открыла глаза. Анита сидела в кресле напротив меня и тихонечко плакала. Неужели ее хоть что-то приняло? Задумается ли она о правильности своих поступков, когда ее собственная жизнь шла под откос? Почему-то я в этом не уверена. И все-таки я была вынуждена попытаться успокоить незваную гостью. Пожалуйста, перестань лить слезы, они не стоят этого, ни твой отец, ни Альфред, произнесла я. Но что же мне теперь делать? Я же не жена, не невеста. За что меня так наказала Пресветлая? Сквозь плач услышала я. И это она у меня спрашивает? И правда, за что же ее наказывать? Она же белая и пушистая. А если это просто испытание, которое ты должна вынести с высоко поднятой головой? «Все в твоих руках. Забудь про Альфреда. Стань сильной, и тогда ты сможешь справиться со всем». «Я так виновата перед вами», — опять заплакала девушка. «Не спорю, виновата. Но я попробую списать это на твою молодость и недостаток воспитания. Не скажу, что я прощаю тебя, и не факт, что вообще когда-нибудь прощу. И все же ты можешь измениться, доказать, что достойна прощения. Все будет зависеть от тебя». «Это вы такая сильная! Столько всего вынесли!» И опять Анита завела свою пластинку. «Как же мне ее переубедить?» Хотелось крикнуть «Прошу помощь зала!» Только сама Пресветлая больше не откликалась. Видимо, она уже успокоилась, что спихнула на меня видящую. И все же помощь пришла, но уже в лице главного королевского целителя, который вскоре появился на пороге моего дома. добрый день леди рэн произнес Мак. как и обещал привел вам магистра шоттер благодарю Мэтт Востик, — отозвалась я я посмотрела на красивую молодую женщину почти сразу мне понравились ее приятный взгляд и добрая улыбка я улыбнулась ей в ответ кажется я рада что моей учительницей станет эта высокая худенькая брюнетка позвольте представиться леди я мэтти борислава магистр академии магии диориса В данный момент я в длительном отпуске, и у меня как раз появилось лишнее время, чтобы помочь вам с уроками магии. Длительный отпуск? Интересно, с чем это связано? Как оказалось, Мэтти Борислава живет совсем рядом с вашим домом, что только поможет в процессе обучения. Да и наша молодая мамочка не будет сильно волноваться, что оставляет малыша на нянек. Мэт Востик прав, мне давно пора начинать работать, и ваша кандидатура меня устроила больше других. проговорила Магиня. «Спасибо, я буду прилежной ученицей», ответила искренне. И тут я вспомнила об Аните. Утренняя визитерша во все глаза смотрела на нас. «Позвольте представить вам леди Аниту Кларк», вынуждена была сказать я. «Она моя гостья. Как мне еще назвать бывшую невесту собственного мужа?» «Леди Кларк», высокомерно произнес маг, Из него опять вылез сноб. Девушка резко побледнела и отступила на пару шагов. «Постойте, леди!» — остановила ее могиня и тут же прошептала Мэтту Востигу: «Леор, прекрати! Ты лучше посмотри на ее ауру!» Королевский целитель недовольно фыркнул, но все же перевел свой взгляд на Аниту. «Занятно!» — произнес он вскоре. «Почему вы не учитесь, леди?» «Папа не верил, что у меня есть дар», — проговорила девушка. «А плановые проверки?» «В пятнадцать лет у меня выявили слабый воздушный дар и все. Отец сказал, что не стоит тратить деньги на мое обучение магии». «А до двадцати вам далеко», — догадался Мэт Востик. «Это так, мне семнадцать». «Желание учиться есть?» Девушка засияла в радостной улыбке. У нее словно появилась надежда, вера в то, что ее жизнь, возможно, изменится к лучшему. «Да!» — радостно воскликнула Анита, но тут же вновь поникла. «Но у меня же нет денег. Отец не согласится тратить золото на мою учебу». «Можно, конечно, попробовать поступить на бесплатный факультет», — размышлял Мак. «Но вам бы лучше на факультете прикладной магии учиться, а за обучение на нем выкладывают немало». «Когда нужно внести плату за первый курс?» – спросила я. «Интересно, можно ли отсрочить плату за обучение?» «Кажется, я нашла способ выполнить просьбу богини. Только нужно дождаться, когда деньги Альфреда станут полностью моими. А на это потребуется еще пара недель. Или стоит поискать другие средства? Ведь поверенный говорил, что лучше грязные деньги бывшего мужа подарить на благотворительность. Что же делать?» И тут я увидела Альфреда. Призрак рукой позвал меня к себе, показывая на дверь в кабинет. «Извините, я на минутку», — проговорила я и вышла вслед за привидением. Стоило мне зайти в кабинет, как Альфред выжидательно посмотрел на меня, подождал, пока я взмахом руки дам возможность ему говорить, и произнес. «Я покажу тебе сейф. Там достаточно золота и есть драгоценности». «Но это же опять твои грязные деньги», — покачала головой я. Нет, у меня большая часть состояния вложена в несколько предприятий по производству магических продуктов. Это совершенно чистые деньги. В сейфе лежит приличная сумма. Я как раз недавно забрал проценты с пары предприятий. Там должно хватить и на обучение Аниты, и тебе останется. — Что-то ты такой добрый, — с недоверием спросила я. — А зачем мне сейчас это все? Я в деньгах не нуждаюсь, — хмуро ответил призрак. — Хорошо. «Спасибо тебе», — сменила я гнев на милость. «Пошли открывать сейф». Через десять минут я вернулась в гостиную, в руках я несла резную шкатулку, которую нашла в сейфе Альфреда. «Лидия Ирен, все в порядке?» — взволнованно спросил маг. «Вы так внезапно ушли?» «Меня позвал призрак покойного мужа», — объяснила я. «Так скажите, сколько стоит обучение на факультете прикладной магии?» «Тысяча золотых в год», — ответил Мэт Востик. «Да, немало», — отметила я. Бледная Анита удивленно посмотрела на меня, и затем она поняла то, что я намеревалась сделать. «Леди рэн я все отдам! Умоляю вас, только дайте мне шанс!» — сказала девушка, сложив руки в молитвенном жесте. Я в который раз за сегодня переступила через себя и спокойно посмотрела на Аниту. Нужно продолжить задуманное, ведь не просто же так пресветлая попросила меня о бывшей невесте мужа. — Не стоит, это деньги Альфреда, он просил их вам передать, — проговорила я. — Ну где же сам призрак? — встрепенулся целитель. — Я так надеялся хотя бы почувствовать его присутствие. Я огляделась и не нашла взглядом привидения. — Думаю, он стыдится своего поступка в отношении леди Кларк, — предположила я. В ответ на мои слова подул холодный ветер. Альфред был недоволен тем, что я произнесла, но и показываться не желал. Я открыла шкатулку и взяла три синих бархатных мешочка по пятьсот золотых. Как объяснил Альфред, он сам пересчитывал монеты. Бывший муж никому не доверял и любил проверять все золото, которым с ним рассчитывались. Когда необходимо внести деньги? И главное, как скоро леди Кларк сможет поступить в Академию магии? Когда у них вступительные экзамены? Могу отвезти леди хоть сейчас. Набор студиозов на первый курс закончился неделю назад, но я уговорю ректора пойти на уступки. Такого вида магия довольно редкая и вследствие этого ценная. Деньги нужно будет передать сразу после вступительных экзаменов, то есть дня через два. Вам пришлют вестника. Я стану гарантом того, что нужная сумма имеется. Хорошо, спокойно проговорила я. Леди рэн спасибо вам. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Благодарю за шанс на нормальную жизнь», — произнесла Анита, сияя от радости. Можно ли было верить словам девушки? Ведь еще пару часов назад она чувствовала себя хозяйкой в моем доме и показала свою стервозную натуру подстать собственному отцу. Да и мог ли как-то иначе воспитать дочь барон Кларк? Не думаю. И все же я через силу улыбнулась Аните. Вот только сказать что-то у меня не получилось. Слова просто не желали покидать мое горло. Я лишь спокойно выдохнула, что смогла выполнить просьбу присветлой. Когда Мэт Востик и Анита ушли, могиня спросила меня. «Леди Ирэн, ну почему вы отдали деньги за обучение несостоявшейся невесты вашего покойного мужа? Неужели вы простили ей все, что она сделала вам?» «Нет, конечно нет. Да и вообще не уверена, что когда-нибудь прощу ее». ответила я, затем была вынуждена найти оправдание своим действиям. Но и оставить ее без помощи я не могу. Сегодня я узнала нечто крайне неприятное о своем муже. Он обманул леди Кларк. На ее месте я бы точно не захотела быть. Знаете, я жалею, что Альфред умер. Как хочется ударить его чем-то потяжелее. Нельзя относиться к живым людям, словно они куклы в его жестокой игре. Неужели все так страшно? Более чем. И, как я уже говорила, эта идея Альфреда заплатить за учебу девушки. Я не могла отказать призраку в последней воле. Хотя сколько еще последних волеизъявлений будет? Не думаю, что призрак успокоится. Но, может быть, и вы хотели бы поступить в Академию магии? Конечно, хотела бы. Я и сейчас мечтаю об этом, несмотря на то, что мне уже 25 лет, многовато для Академии магии. Но есть одно огромное «но». Я не имею права раскрывать истинное направление своей магии». «Это да», — не сразу ответила женщина, но затем она вновь улыбнулась. «Кстати, мой муж — декан того самого факультета прикладной магии. Думаю, и он согласится помочь мне с вашим обучением». «Вот, видите, не все так плохо. Главное — желание учиться, а этого у меня хоть отбавляй».